Здравствуйте всем! Сегодня мы с вами начинаем новый модуль курса. Он последний, это женская философия своя философия отношения с мужчиной это бонусный модуль состоит из двух частей отношения между мужчиной и женщиной тканейка философия и денежная энергия материальная энергия в отношениях между мужчиной и женщиной сегодня будет два видео в одном лекция далее то что я обещала в лекции другое видео об интересном исследовании з женщинами.